а все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто мальчишка. А родительница отвечала также вполне серьезно. «Молчи, сынок, это, думаю, я кто-нибудь из посольских шутов». Другие осуждали упомянутые золотые цепи, говоря, что они ни на что не пригодны, так как настолько тонки, что раб может их легко разбить, а с другой стороны... Настолько просторны, что когда ему захочется, он может встряхнуть их и убежать куда угодно, развязанный и свободный. Но, пробыв день-другой, послы увидели там огромное количество золота и заметили, что оно ценится утопийцами весьма дешево и находится у них в таком же презрении, как у них самих в почете, и что сверх того на цепи оковы одного беглого раба потрачено больше золота и серебра, чем... Сколько стоила вся пышность их троих? Поэтому у послов опустились крылья, и они со стыдом убрали весь этот наряд, которым так надменно кичились, особенно когда более дружески поговорили с утопийцами и узнали их обычаи и мнения. Именно у утопийцев вызывает удивление следующее. Как может кто-нибудь из смертных восхищаться сомнительным блеском небольшой жемчужинки, или самоцветного камушка, раз такому человеку можно созерцать какую-нибудь звезду или, наконец, само солнце. Затем, может ли кто-нибудь быть настолько безумным, что вообразит себя более благородным из-за нитей более тонкой шерсти, раз эту самую шерсть, из каких бы тонких нитей она ни была, некогда носила овца, и все же не была ничем другим, как овцой? Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле золота. И дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как и глуп имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет. Но если судьба или какой-нибудь подвох законов, который нисколько не ни меньше самой судьбы способен поставить все вверх дном, перенесет эту кучу от упомянутого господина, к самому презренному бездельнику из всей его челяди, то в результате, несколько позже, господин переходит в услужение к слуге, как привесок и придаток к деньгам. Но гораздо большее удивление и ненависть вызывает у в безумие того, кто воздает чуть не божеские почести богачам, которым он ничего не должен и ничем не обязан. Он поступает так только из уважения к их богатству и в то же время признает их в высшей степени жадными и скупыми, и вернее верного понимает, что при жизни этих богачей из такой огромной кучи денег ему никогда не перепадет ни одного грошика. Подобные мнения утопийцы отчасти усвоили из воспитания, так как выросли в такой стране, учреждения, которые очень далеки от упомянутых нелепостей, а отчасти из учения и литературы. Правда, в каждом городе имеется лишь немного лиц, которые освобождены от прочих трудов и представлены только к учению. Это именно те, у кого с детства обнаружились прекрасные способности, выдающийся талант и призвание к полезным наукам. Но дети учатся все, И значительная часть народа, мужчины и женщины, проводит в учении те часы, когда, как сказано было раньше, они свободны от работ. Учебные предметы они изучают на своем языке. Он не беден словами, не лишен приятностей для слуха и превосходит другие, более верные передачи и мыслей. Этот же язык, только везде в более испорченном виде, в разных местах по-разному, Распространен в значительной части того мира. До нашего прибытия они даже и не слыхивали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире, и все же в музыке, диалектике, науке, счете.